Глава десятая. Удивительная пятница 6 сентября. Впервые старому небу летецы... Древние поселения на месте современного Парижа, предстояло послужить ареной для воздушной регаты. Оно было по-парадному синим. Город напоминал кишащий муравейник, половина населения заполнила крыши. Еще утром здания украсились венцами в виде копошащихся людских масс. Чердачные окна сдавались, как дорогие литерные ложи. Несколько балконов, перегруженные зрителями, уже обрушились. Фасады и террасы некоторых домов до такой степени забивались неуемными парижанами, что строения эти казались живыми. Густая волна толпы продвигала свои медленные водовороты на реки, улиц, пруды, площадей и особенно в кварталы, разрезанные маршрутом гонки. Идеальная прямая, протянутая от площади инвалидов до соборов Мо, пересекала перекресток улицы Луи-Ле-Гран, улицы Шоссе-Дон-Тен, бульвара итальянцев и бульвара капуцинок. И там, больше чем в каком-либо другом месте, здания наполовину исчезали под живым панцирем. Подмостками для всех стала старая часть города, изумительный остров Сите. Его наполнял бесконечный гул огромного колизея, запах домашних питомцев и орошенной травы отягчал жару чудесного летнего дня. Об угрозе никто не вспоминал. Все говорили только о гонке. Два соперничающих летательных аппарата становились предметами ожесточенных споров. Никто их не видел, и однако же у каждого был свой фаворит. Одни предпочитали менее тяжелого, чем воздух более тяжелому. Другие болели либо за государство, либо за столицу. Прочие же, коих было большинство, основывали свое мнение на более или менее неопределимой симпатии, которую они питали к одному из пилотов. Пилотами, богами этого дня были герцог Даньес, жакей Ястреба и капитан Сантиус, погонщик Пролетария. Уличные торговцы продавали их биографии и портреты. Они протягивали их на кончике шеста, облюбовавшим балконы зрителям, и закрепляли на дверцах автомобилей, устремлявшихся в пригород, в сторону Мо. По мере приближения долгожданного часа, плотная толпа становилась все более и более трепещущей. Движение улиц напоминало ток крови по артериям больного лихорадкой. На перекрестке Луи-Легран возбуждение достигло своего максимума без четверти десять. С этой минуты те, что стояли внизу, будучи не в состоянии что-либо увидеть, кричали тем, что располагались чуть выше, позади огромных букв Афиш, среди рекламных надписей и дымовых труб. «Видите их? Уже поднялись воздух?» С платформы Ганноверского павильона, горок Водевилля, Верхушек всех крыш им отвечали «нет», то тут, то там. Порождая прелестное смешение обращений, звучали глупые шутки. И нижние ряды продолжали смотреть на ряды верхние, которые, в свою очередь, смотрели вдаль. Вправо от залитого солнцем купола дома инвалидов, где в ста метрах друг от друга, определяя линии старта, которая являлась также и линией финиша, висели в воздухе две блестящие крупинки, два привязанных баллонетта. Внизу, под этими небольшими шарами, были развернуты утопавшие в музыке и цветах трибуны, драпированные праздничным алом бархатом с золотистой бахромой. Оркестр, судя по всему, играл Марсельезу. Но без десяти минут десять аудитория крыш сколыхнулась словно встревоженные лёгким бризом поля. Толпа облегчённо выдохнула, и по рядам присутствующих прокатилась такая сотни и сотни тысяч раз повторённая фраза. «Пролетарий! Он уже в воздухе!» Они не сводили с него глаз. Но то была длинная, тонкая, жёлто-красная сигара, полуматовая в утренних отблесках, она поднималась всё выше и выше. В бинокле можно было различить винт, который крутился стремительно, что выбивал искры. — А вот и Даньес! Вот и ястреб! — Как? Такой маленький! Неужели эта малютка что парит, пытаясь уйти то влево, то вправо? — Она самая выписывает спирали вокруг дирижабля. — Они уже вровень! ровень С баланетами! — Над баланетами! — Сотни тысяч глаз страстно следили за перестроениями аэроплана и воздушного корабля. Величественный Пролетарий отклонился чуть в сторону и взял курс на Мо. Видимый теперь не в профиль, но в анфас он походил на некий сферический аэростат небольших размеров. Рядом простирал свои негнущиеся крылья ястреб. Так они это все понимали и должны были пройти линию старта. И тогда громыхнула установленная перед домом инвалидов кулеврина. То был сигналом-монгольфьером, теперь уже дважды исторический, и ответом этому патетическому праздничному торжественному пушечному залпу стал оглушительный крик толпы, прокатившейся по Парижу эхом энтузиазма и славы. Сантюс и Даньес стартовали. Безграничная радость, заполнившая террасы, плавно перетекала с них прямо на перекресток. Закрылись солнечные зонтики, и на фоне голубого неба обрисовались выжидательные силуэты кинематографических аппаратов, бинокли украсили лица людей двумя длинными глазами черного лангуста. Они показывали им идущих бок о бок, всеувеличивающихся в размерах пролетария и ястреба, желтого пролетария и, ах, синего. Синего ястреба! Новость облетела толпу за считанные секунды. Синий! Моноплан был синий. Этого никто не ожидал. Но все были довольны тем, что сия птица стала синей. То был цвет эпохи и угрозы. Казалось, само небо немного материализовалось в элегантности. Она была синей, эта птица, крохотная, словно из тысячи и одной ночи и того оттенка, какие присущи сказкам о феях. «Скорее, лети ко мне!» — восклицала толпа с бесчисленными смешками. Заработали кинематографические аппараты, прилипшие к щекам бинокли. Они летели футах в ста, с земли не выше. В спокойном небе они приближались, словно смерч безмолвно. Аэроплан снабжённый электрическим датчиком, отнюдь не предавался своей вакханалии. Было видно, как подобные двум облачным солнцам крутятся его винты. И слышно их двойное жужжание пронзительных сирен, выдающих раздражающие звуки, которые действовали на нервы похлеще скептических квинт. Можно было различить стабилизирующие антенны ястреба, столь тонкие, что они напоминали обмотанные вокруг аппарата усики-кошки или, скорее, худые лапы-тигрицы. Пролет их сопровождался бурными овациями. Когда они поравнялись с перекрестком, раздался взрыв здравиц, столь безудержных, что это было сопоставимо с оглушительным фейерверком. То был ритм восторженных возгласов, в котором каждый неистовствовал, выкрикивая имя своего любимца. — Браво, Сантьюз! Браво! Ну же, Даньес, смелее! Потому что теперь. Пролетарий, шедший чуть правее и выше ястреба, немного вырвался вперед. Сердца трепетали от шовинистического лоризма, толпа неистово размахивала носовыми платками и шапками. Капитан Сантьюс приподнял кеппи, а его помощники по-военному отдали честь. Герцог Даньяс скинул руку в приветственном жесте. — Могло показаться, что вы видели, как пролетел медный снаряд, преследуемый стальным орлом. Поднятый ими ураган растормошил закреплённые на столбах флаги. Опьяняющим ветром гордости обдало бледные лица, и на крыше Водевиля одна известная актриса, обращаясь ко всей Вселенной, изрекла своим красивым голосом. — Да чего же это приятно — быть французом! Но внезапно этот грандиозный хор ужаснулся, и по людскому океану прокатилась волна беспокойства. В тот момент, когда соперники пролетали мимо Ганноверского павильона, пролетарий едва заметно клюнул крестовидным хвостом, затем еще разок, и не лопающаяся обшивка надорвалась, словно кто-то упрямо тянул ее внутрь. Замедлив ход, дирижабль начал отчаянно заваливаться назад. Но оболочка разгладилась столь же неожиданно, как и деформировалась. Дирижабль распрямился. Снова рванулся вперед, и... И теперь уже ястреб, в свою очередь, без какой-либо видимой причины, ужасным образом накренился, подняв левое крыло. Было заметно, что герцу Даниасу, пытающемуся маневрировать на полном ходу, никак не удается выровнять моноплан. Он так накренился, что показалось, вот-вот упадет в отказа забитую людь небезну. Бездна издала хрип организирующей армии, а затем победоносный рык. Ястреб бросал из стороны в сторону, синие крылья его кренились, то так, то эдак, но второй вираж вернул ему прежнюю устойчивость. И он снова кинулся в бой, в погоню за пролетарием. Приветственные возгласы, сопровождавшие их пролет, стали мало-помалу стихать. Все повернулись, дабы посмотреть, как они исчезают вдали. Женщины тем временем подносили к ноздрям флакончики с солью. То тут, то там слышалось «Боже, как же я струхнула, дорогая!» Гудели, сигналили, посвистывали автомобили, коим не терпелось поскорее выбраться за пределы пантеона. Но что произошло? Быть может, воздушные струи за винтами смешались одна с другой, или всему виной был поток атмосферного воздуха? Комментарий, как водится, Набирали свой ход, когда вдруг раздался неясный шум. Жуткие стоны, удары, страшная суматоха. Все взгляды обратились к террасе Ганноверского павильона. Там образовалась такая давка, что людей бросало друг на друга. В испуге они поднимали глаза, самопроизвольно оборвались телеграфные провода, и их падение вызвало толкотню. На каменной балюстраде началась сутолока, и теперь на украшавших ее скульптурных группах гроздями висели, бросившиеся искать укрытие зрители. Внезапно левая скульптура обрушилась вместе со всем своим вопящим экипажем. Блок упал на тех зевак, что находились на тротуаре, упал в кровь, ужас и изумление. На статуе забралось столько народа, что казалось, и другие монументальные композиции того и гляди, обрушится. но нет, обрушились не они, но бутовые камни, куски гипса, которые, начав откалываться в одном и том же месте стены, изрешетили ее, дышащих, раненых новыми осколками. Шедший от пробоину галерее этот адский источник разрушений и руин спускался вдоль старой серой стены. Медленная молния прорезала каменную кладку белой глубокой жестокой бороздой. Остолпившаяся под стеной безликая масса людей в ужасе наблюдала за тем, как удлиняется эта ужасающая трещина. Она продолжала спускаться, обдирая ротонду, покрывая морщинами фасад, раскалывая окна, раздробляя метизы, засыпая камнями убитых и агонизирующих. Когда она поровнялась верхушкой росшего по соседству каштана, дерево содрогнулось, треснуло, Это без огня и без грома ленивая молния смяла листву, срезала ветки сверху донизу, а потом случилось нечто неописуемое. Внезапно, прямо посреди перекрестка, раздался ужасный грохот, вроде того, с каким сталкиваются друг с другом поезда, и разразилась катастрофа, коих еще не знавала история, невероятная суматоха разбивающихся автомобилей, падающих лошадей, обезумевших водителей и окровавленных пешеходов, которые бесновались и разбегались во все стороны вопя. «Синяя угроза!» С крыш прилегающих зданий. Однако эта суматоха представлялась чуть менее беспорядочной. Все выглядело так, будто от улицы шоссе «Дантен», до Ганноверского павильона растянулась некая аллея застывших приплюснутых предметов, из которой доносился хор высшей степени отдаленных и причудливо подземных стенаний, а по краям этого авеню бедствия, перегородившего перекресток по всей его ширине, были разбросаны части транспортных средств и тела пострадавших с лицами растерянными и перекошенными судорогами. Сгрудившиеся на ступенях этажей зрители разом вздрогнули. Самые одержимые принялись отчаянно жестикулировать, большинство же просто оцепенело от страха и изумления. Никто не высказывал своих опасений вслух. И все же по толпе пронесся гул, чем-то напомнивший самому лесу баобабов. То тут, то там слышались женские плачи, всхлипывания. О чем люди думали в первое мгновение? ни о чем конкретном, но спустя несколько секунд паники свидетели произошедшего начали сыпать догадками одна нелепьей другой. Помимо всего прочего, в случившемся винили затвердение воздуха, некое магнитное препятствие, толстую хрустальную стену чистейшего хрусталя, медленно опустившуюся поперек бульвара, а то и вовсе обычный театральный занавес, в который врезались все те бедняги, Коим не посчастливилось в данную минуту оказаться на перекрёстке. Несмотря на весь этот разгром, приписанный синей угрозе, нашлись и такие, которые устремились на площадь раненым. Но порыв их натыкался на невидимую преграду, о которую они ударялись со всей силой, нечто отсутствующее, но непреодолимое. Казалось, они разбивали головы о сам воздух, Полиции с превеликим трудом удалось протиснуться к месту происшествия. Один из офицеров приказал растащить в стороны побитые автомобили и установить кордон из зажанов вокруг коварного участка. Подобная изоляция напрашивалась. Разграниченное таким образом в длину пространства начиналось у Ганноверского павильона и заканчивалось уже на улице в шоссе Дантен, Углубляясь в нее метров на 10. Вид. Униформ вселил веру и развязал языки. Поднялся такой шум, какой не стоит, наверное, и на собраниях революционеров. О гонке уже никто и не вспоминал, все говорили лишь о синей угрозе. Машины скорой помощи и носилки, продравшиеся сквозь ряды этих крикливых спорщиков, добраться до пострадавших тоже не сумели, мешала неприступная завеса. Прибывший на место трагедии префект полиции мало-помалу уже начинал терять уверенность, когда вдруг некий месье, пробивший сквозь толпу зевак, попросил Ажана проводить его к начальству. Этот месье был высок и статен. Рукав его украшала белая повязка официального комиссара, а к груди была прижата красная тетрадь. За ним следовал другой господин, облаченный в дорожный костюм. Кто-то узнал комиссара. Имя его передавалось из уста в уста, в то время как префект полиции, сняв головной убор, готовился исполнить любые распоряжения господина Летелье. Астроном тотчас же установил своеобразную диктатуру. Предчувствуя его компетентность, боязливая и бессильная толпа с радостью возвела его в ранг своего защитника — Он степенно полистал красную тетрадь, а потом сунул в карман, затем, сопровождаемый целым штабом самых различных персон, обошел неприступную зону кругом, постукивая по невидимой стене рукой. Каждый его удар отдавался приглушенным звуком. Один из Ажанов последовал его примеру. Несколько преободренные его товарищи также начали похлопывать по непроницаемой атмосфере, и вскоре уже весь кордон барабанил по стене, готовый в любой момент перейти к настоящей атаке. Этот бокс с невидимым соперником производил, однако, шум не меньше, чем промывная машина, и господин Летелье поспешил положить ему конец. Но и столь короткой всеобщей демонстрации оказалось достаточно для визуального выявления некоего невидимого, высотой с человеческий рост большого тела. Аудитория верхних этажей уловила это с первого же взгляда. И так как непостижимая трещина в стене павильона еще не стерлась из памяти, случившемуся быстро нашлось новое объяснение. Что-то большое и продолговатое упало с неба, едва не сразив пролетарий и синюю птицу. Господин Летелье тем временем продолжал обход, ощупывая преграду, и в двух концах всей штуковины ему пришлось воспользоваться для этого лестницей. Края ее оказались приподнятыми, причем один из них, как и трещина в ротонде Ганноверского павильона, заканчивалась в двух метрах от тротуара. Другой край на улице шоссе Дантен стал предметом еще более пристального внимания астронома. Здесь ему тоже понадобилась лестница. Передаваемая из рук в руки над головами, Она добралась до него за несколько секунд. Господин Летелье отдал несколько распоряжений курьерам-велосипедистам, те удалились, и осмотр невидимой штуковины продолжился. Все жесты и действия ощупывавшего указывали на то, что она имеет два острых конца, как, например, мина или торпеда. Стоит ли говорить, какие страхи могли вызвать подобное слово? Так и случилось. «Метеор!» Падающая звезда, такие предположения уже высказывались, и то были сущие пустяки, но торпеда кем-то специально изготовленный снаряд, взрывчатый механизм, бомба, наконец. Да, какая огромная. Уж не были ли сорваны анархистами, нигилистами, решившими сравнять Париж с землей? Отряды столичной полиции и батальон Республиканской гвардии, вызванные господином Лителье, прибыли в указанное место дабы сдержать беспорядочное бегство, столь же опасное, как и мятеж. Военные упорядочили выход граждан, вытеснили их без излишней грубости и очистили перекресток. К тому моменту, когда из-за угла улицы Мишодьер под мрачный набат протяжного двухтонного гудка появились три ярко-красных автомобиля, битком набитых пожарными, в сверкающих касках, он уже опустел. Чуть позже подъехали новые пожарные машины. Эти доставили тросы и домкраты. Господин Летелье попросил пожарных встать в круг, и голосом, который его родные бы не узнали, произнес такую короткую речь. «Господа, месье-префект полиции вызвал вас сюда для успешного исполнения отнюдь не банальной задачи. Только что на Париж упал некий внушительных размеров предмет. Вам предстоит убрать его с общей дороги». Видеть этот предмет вы не можете. Он здесь, в закрытом кордоне, отцепивших его полицейских. Он здесь, на этих телах, распростёртых на земле бедняк. Им-то их и придавило. Повторюсь, он невидим. Но не пугайтесь. Для сорванов это вполне естественно. Просто скажите себе, что сей предмет обладает абсолютной прозрачностью. Это поможет вам понять». Что он собой представляет, этого мы не знаем, но должны узнать, просто обязаны. Вот почему с согласия властей я решил перенести эту штуковину в Гран-Пале, где мы сможем всесторонне её обследовать. Она очень большая, но у меня есть все основания полагать, что, однако же, она кажется гораздо более лёгкой, чем можно было бы полагать. «Это что-то вроде челнока ткацкого станка» который может достичь размеров воздушного шара, только без корзины. Это веретено, лишь середина которого квадратная, тогда как концы представляют собой два тонких заостренных конуса. Совсем как у дорогой гаванской сигары. Обратим наше усилие на ту его часть, что находится на улице шоссе Дантен. Она оснащена одной системы, к которой следует отнестись бережно. Думаю, я могу вас заверить, что эта штука не представляет ни малейшей опасности. Однако пусть при ощупывании и становится понятно, что в основе ее лежит некая очень твердая субстанция, прошу вас действовать крайне осторожно. Так, словно вы имеете дело с чем-то таким же хрупким, как... Стекло, и, словно при малейшей трещине, из этой штуковины может вырваться нечто смертоносное. — Пойдёмте ближе. Она упала поперёк, заградив весь перекрёсток. — Так, я сейчас с другой её стороны, и вынужден кричать, чтобы вы меня услышали. Она останавливает звуковые волны, но не визирные лучи. — Ну, за работу! Офицеры расставили сто человек справа и слева от невидимого предмета. Снизу через груды смятого хлама были протянуты 50 тросов. Каждый из пожарных намотал конец одного из тросов себе на руку. Командир роты скомандовал. «Раз, два, взяли!» Тросы натянулись, приподняв загадочный груз. На улице Револи... Какой-то поваренок метнул над тросами мячик, чтобы убедиться, что все это не надувательство. Мячик срикошетил на каску одного из пожарных. Парнишку задержали в назидании черни. Кортеж продвигался все дальше и дальше. Площадь согласия заполнили парижане, провинциалы и иностранцы шести поколений, и в волнении своем эта толпа напомнила зыбучие пески, что собираются в дюнах позади строя ударивших прикладами в землю солдат. Казалось, сие сборище вобрало в себя весь человеческий род. Господин Летелье вместе с префектом полиции шагал в авангарде, на ходу сверяясь с красной тетрадью. У обелиска он послал конных гвардейцев в располагавшееся неподалеку военно-морское министерство, парижский опытовый бассейн в Гринелле и высшую школу аэронавтики поручив доставить в Гран-Пале как можно больше расквартированных в Париже морских офицеров. На державших тросы пожарных градом сыпались вопросы, но тщательно проинструктированные они хранили молчание. В их представлении они транспортировали некий огромный прибор, относительно легкий, но обладающий большой резистентностью и инерцией, что сами они относили насчет кубатуры. Между конями Торопливая колонна несколько замедлила ход. Озбудораженные лица, прикрытые металлическими или кожаными козырьками, обернулись. Откуда-то издалека накатывал нарастающий рокот. Но то было отнюдь не пришествие новой беды. Гонка. Возвращалась гонка, о которой все как-то забыли. Два атома начинали проявляться на фоне неба. Два дракона, химерических и настоящих, сыны человека и науки. Соперничая за расположение публики, борясь с порывами ветра, они финишировали в потоке ура, более прекрасных, чем любая симфония. Ястреб обгонял пролетария. Он стрелой летел к цели, с виду, однако, скорее похожий не на стрелу, но на арбалет. Степенно громыхнула пушка, увековечив триумф синей птицы. По воле судьбы капитан Сантюз снова уходил в тень, а господин Летолье сменял его на большом щите славы рядом с герцогом Даньесом. Но Париж не ведал, что у обоих его идолов, пусть и столь непохожих, жила одна и та же мысль в душе, одна и та же любовь в сердце, одно и то же имя на губах. Мария Тереза.